Мысленно согласилась девушка, торопливо накидывая на плечи мантию. «Нельзя мне отступать. Не сейчас». Господин Лоур с досадой поджал губы при виде такого упрямства. «Вот дурная. Бледная, как привидение. Слабая, на себя не похожая, Идет, словно по палубе, пошире расставив ноги и стараясь держаться возле стены, чтобы сразу схватиться, если качнет. Губы серые.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 не понимая и не одобряя, но, кажется, уже не слишком сердясь. «Идите уж, леди, имя вам, нетерпение. Но не вздумайте сегодня заклятие творить, ясно? А то свалитесь на неделю, и восстанавливать вас опять придется мне». «Конечно, господин Лоур, я не буду рисковать. До свидания. Спасибо за помощь». Айра перевела дух, совершенно не желая ссориться со стариком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 Виновато поджимая хвост. «Ты откуда тут взялся?» Он сконфуженно к кашляну. «Боже мой!» Неожиданно сообразив, зачем этот негодяй крался вдоль стены в кабинете директора. Она закатила глаза. «Ты что, сбежал от господина ОГЭ?» «Зорг!» Ящер совсем скис. Однако это не помешало ему попятиться за угол, юркнуть в ближайшие кусты и с довольным урчанием вытащить оттуда приличных размеров тряпичный кулек, в котором Айра с несказанным изумлением признала аккуратно свернутый костюм для боевой подготовки. А когда из кустов выбрался, недовольно стряхивая со спины листья, большущий крыс, она вовсе неверяще замерла. «Кер, вы что, сговорились?» Звери переглянулись и одновременно заворчали. Ящер весьма довольна, крыс крайне неодобрительно. Однако в этот момент они показались девушке настолько похожи, так много общего внезапно появилось в их глазах, форме мордочек и том, как одинаково плавно они зашевелили хвостами, что девушка аж вздрогнула от неожиданной догадки. «Зорг, ты что?» «Метаморф?» Ящер неловко потупился. «Вот оно что!» — тихо охнула Айра, присев на корточки и увидев, как у него загорелись зрачки, теми же самыми сиреневыми искрами, что порой вспыхивали в глазах Кера. Это было невероятно, немыслимо, непостижимо, просто невозможно, наконец. Но она сразу поняла. Зорг действительно метаморф. Причем не простой, как писалось в книжке, а охранный, как Кер. Правда, в какой-то момент ей показалось, что дракон откровенно заискивает перед крысом, хотя размерами тот далеко ему уступал. Даже неудобный сверток волок сам, пыхтя, сопя и борясь с густой травой. Но Кер воспринял это как должное и, оставив одежду на ящера, первым делом прыгнул к хозяйке на руки.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 и, подхватив вещи, поспешил в раздевалку, чтобы не дать господину Дерберу ни единого шанса отправить ее в освояси. Слабость в теле была, конечно, неимоверная. Голова еще кружилась, ноги мелко подрагивали, а в глазах то и дело возникала непонятная муть. Но она твердо решила идти до конца. И искренне надеялась, что это не уложит ее на лечебную койку еще на неделю. «Я справлюсь»,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 «Думаешь, он обрадуется, если поймет, что ты сбежал без разрешения?» Ящер вздохнул, лизнул ей руку, после чего послушно умчался, смешно взлягивая толстым задом. Когда Кер шмыгнул в какую-то щель, протиснулся в узкий до безобразия ход и уже оттуда выразительно пискнул. «Ладно», — со вздохом согласилась девушка, — «следи, только чтобы носа наружу не казал». Господин Дербер когда-то был охранителем и наверняка сообразит, что ты за зверь. Просто чудо, что сигон тебя не увидел, но во второй раз это уже не пройдет. Понял? Кер пискнул снова и мгновенно скрылся из виду. А она выпрямилась, вдохнула поглубже и, медленно досчитав до трех, толкнула тяжелую дверь. С прошлой недели в тренировочном зале ничего не изменилось.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 Наверняка еще долго высказывал свое отношение к некой упрямой ученице. Может, даже пытался переубедить директора, но потерпел неудачу. Зато Лересса Дервага должна была выражать радость бурно и, как всегда, крайне эмоционально. А если учесть, что преподаватели явно не один час потом обсуждали случившееся, надо думать, что слухи добрались и до тренировочного зала. Так что Дербер имел все основания полагать, что все-таки добился своего, и наверняка уже злорадно потирал ладони. «Как тут, нате вам!» и явилась, да еще готовый конспект ему под нос сунула. Горбер, едва взглянув на бледное лицо девушки, с неодобрением покачал головой, а Айра упрямо сжала кулаки. «Не уйду», — мрачно подумала она, — «ни за что теперь не уйду». Пусть делает, что хочет. Бегом марш, сухо скомандовал преподаватель, больше не глядя на упрямицу, сделал властное движение рукой и строй учеников послушно дрогнул, а затем, вытянувшись длинной вереницей, неторопливо побежал по кругу. Первым по традиции двигался Грей Асграйв. За ним упруга перебирали сильными ногами здоровяк Бри и сивил Антарио смуглокожий Войтек, никогда не пренебрегавший физическими упражнениями, субтильный Альберт, Алиро Андарго, Бертран Антери, Ивилдер Волен, Икран, Савен, Белерт. Потом последовал черед женской половины класса, начинавшийся, разумеется, белокурой Арантой Дер Абертан. За ней непримиримая Зира и вечно вздергивающая нос Итава Дер Уртал потом пухленькая Рева, кажущаяся еще круглее в своем обтягивающем костюме, маленькая Миллера, пугливая Изабелла, гибкая, как лоза, Селена, стройная Диара, курносая Вольга. Айра перевела дух и тронулась следом за розой де брови. Бежать оказалось неожиданно тяжело, в висках почти сразу застучало, воздуха все время не хватало а уставшие ноги так и норовили подломиться в самый неподходящий момент. Конечно же, старый целитель был прав. Она еще не восстановилась до конца, и эта унизительная слабость будет преследовать ее далеко не один день. Но отступать... нет, невозможно. Это был последний шанс остаться в классе и учиться наравне со всеми. Обидно было другое. Остальные ученики удивительно легко преодолевали лерд за лердом, бодро нарезая круги вокруг неподвижно стоящего преподавателя, тогда как Айра прилагала немало усилий, чтобы просто не отстать. Лерд, мера длины равняется примерно десяти метрам. Ну или хотя бы не отстать слишком сильно. Господин Дербер постоянно следил за ней краем глаза, поэтому она старалась изо всех сил,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 С которыми делали все остальное. Однако, даже осознавая эту гигантскую разницу, от которой становилось стыдно, а порой и просто мучительно, Айра не сдалась. Упорно делала, не замечая предупреждающего звона в ушах, а когда почувствовала, что вот-вот упадет, мысленно пообещала себе, что потом, после занятий, вдоволь наплачется проклиная свою неуклюжесть и унизительную слабость, из-за которой дрожали поджилки. Но сейчас сделает все, что требует Лердерберг, иначе можно даже не жить. Достаточно спас ее от пучины отчаяния ровный голос преподавателя. Разбейтесь на пары и возьмите оружие. Ученики торопливо подбежали к стойке с оружием, привычно и сознанием дела выбирая себе рапиры затем также быстро вернулись, сошлись двое, после чего заняли одинаково выжидательные позиции и вопросительно взглянули на преподавателя. Айра, привычно оказавшись в одиночестве, растерянно зазиралась. «Ваше оружие, леди!» — без улыбки кинул от стойки учебную рапиру Лярдербер. При виде летящей стальной иглы девушка вздрогнула всем телом, отчего-то вдруг представив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 леди. Айр, сглотнув, взяла. «Спасибо, Лер. Постарайтесь его больше не ронять. Да, Лер, я постараюсь». Под ехидные смешки преподаватель все с тем же бесстрастным лицом отвернулся и холодно сообщил. «Леди Айре нужна пара. Кто желает составить ей компанию?» Строй тут же замолк сверля сокурсницу неприязненными взглядами. И, как следовало ожидать, никто не захотел помочь ее проблеме. Ученики мгновенно помрачнели и с откровенным беспокойством ждали, кого же преподаватель заставит заниматься с безродной замухрышкой. Даже более отзывчивая, чем остальные, Рева неловко пялилась в пол, не желая менять соседку по комнате, на сомнительную компанию Айры. А у Шаранта косилась со своего места с таким раздражением, что Айра уже и сама не хотела, чтобы кто-то согласился. Да и зачем? Один разик можно потренироваться в одиночестве. «Позвольте мне, Лер!» неожиданно подал голос Грей Асгрейв. «Мне кажется, леди не слишком уверенно чувствует себя с оружием, поэтому нуждается в опытном напарнике». «Думаю, я мог бы ей помочь, если, конечно, она не против». «Против», — девушка вздрогнула всем телом, встретив его взгляд. «Я очень даже против». «Прекрасно», — тонко улыбнулся учитель и вежливо кивнул парню. «Рад, что разница в статусе вас не смущает, Лер Грей. Еще больше рад, что вы готовы бескорыстно помочь однокласснице. Прошу вас». У Айры...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 На самом деле окажется огромная пропасть, которую мне точно не перепрыгнуть. Улыбка Грея стала по-настоящему обворожительной, прямо как у того вампира в оранжерее. «Неужели вы мне не доверяете, леди?» — бархатным голосом спросил он, умело перехватывая рапиру. «Доверяю. Особенно вашему умению лицемерить и выдавать желаемое за действительное.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 «Начали!» — в тот же миг громко прозвучала команда от преподавателя, и Грей Асгрейв сделал свой первый выпад. Айра плохо запомнила, что случилось потом. Все произошло слишком быстро и неожиданно. Стороннему наблюдателю вообще могло показаться, что Асгрейв едва сдвинулся с места, вытянув руку и сделав стремительный укол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 «Правую руку примей еще, еще, — я сказал, — оружие должно стать продолжением руки. Оно — это ты, независимо от того, что ты выбрал. Ты — это оно. Понял меня? Отвечай». «Да, — учитель, — отозвался срывающийся мальчишеский голосок. — Тогда покажи, что ты понял. Покажи, что я не зря обитый час тебя учу правильно стоять. И что тебе больше подходит рапира, а не веник для уборки. — Ну? — Эдар, — «Мадо, Даре, защищайся!» А следом в голове с невероятной скоростью замелькали страницы учебника с красочными рисунками. Айра не смогла бы объяснить в тот момент, какая сила вдруг заставила ее немного отставить и чуть развернуть к наружу левую стопу, перенести вес на правую, согнувшуюся под странным углом ногу,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 прицельно изучающий крайне озадаченную физиономию противника. Правда, сердце при этом колотилось как бешеное, грудь привычно ломила, в висках стучала горячая кровь, а на лбу выступили крохотные капельки пота. Но зато ее несказанно порадовал растерянный вид Азграева и донельзя удивленное лицо господина Дербера, который, разумеется, не отказал себе в удовольствии понаблюдать за столь разнящимися по умениям поединщиками. Айра застыла, лихорадочно соображая. Да, все правильно. Память исправно выдавала страницы прочитанных книг из числа заданных преподавателем. Вот стойки, одной из которых она так и не решалась сменить. Вот примеры атак. Вот способы их отражения. Вот другие приемы про которое Марсо со вздохом сожаления сказал, что просто заучить их наизусть мало. Надо, дескать, чтобы тело запомнило. Но что же это получается? Я ведь никогда этого не делала, — ошеломленно подумала Айра. Не пробовала и даже не тренировалась. Я чувствую, как тяжело стоять в этом положении. Мои мышцы никогда раньше не были так напряжены. Им больно, для них это... «Непривычная нагрузка! Но как же вышло, что я сделала то, что сделал тот безусый мальчишка в ответ на атаку учителя? И кто он, тот мальчик, только что спасший мне жизнь?» Грей Асгрейв внимательно оглядел противницу, которая, кажется, не меньше его растерялась от своего неожиданного успеха. Мельком пробежался по ее стойке, выдерживаемой с явным трудом, но выполненный совершенно правильно. По безупречной постановке ног, тщательно выверенному положению рук. Опасно гуляющему кончику рапиры, который едва не распорол ему рукав. Проклятье! Девчонка сумела не только отбить его удар, но и пыталась атаковать. Стой он на пол шага ближе, и дело могло бы закончиться порезом.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 На лице застыло странное выражение, словно она вообще не понимала, где находится и что творит. Ее тело зажило отдельной жизнью, уверенно и умело уклоняясь, отвечая на его удары, тогда как разум бродил где-то очень далеко, там, в невообразимой дали, где незнакомый мальчишка отчаянно вертелся перед учителем, каким-то чудом не давая ему себя коснуться. «Живее, не недоросль, если не хочешь, чтобы тебя накололи на вертел. Быстрее, еще быстрее. Что ты двигаешься, как беременная баба? Ноги отдавили, яйца прищемили, пока ты ворон считал на улице. Стойку держи, держи стойку, я сказал, вот так. Легче, легче, не рвись вперёд. Следи за спиной, удар, поворот, удар, удар, бестолыч». В этот момент что-то больно ударило ее по руке, и Айра со стоном выронила рапиру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 Она сжалась в комок, пережидая очередной приступ боли, и до крови прикусила губу, чтобы не всхлипнуть. Больно, как же больно, когда стальным прутом бьют по нежной коже. Ох, лучше бы гры ее отрезал. В чем дело? Вдруг раздался над ее головой резкий голос преподавателя. — Почему вы остановились? Айре пришлось собрать все свое мужество, чтобы выпрямиться. Загнать далеко вглубь рвущиеся наружу слезы, и, вздернув подбородок, твердо ответить. Ничего, Лар, я ошиблась и уронила рапиру. Вы способны продолжать? С нескрываемым подозрением осведомился господин Дербер, от которого не укрылись ни ее бледность, ни бескровные губы, ни лихорадочно блестящие глаза, ни старательно спрятанная за спину рука.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 сжала зубы, понимая, насколько же он прав, и что для него все это действительно игра, забавная, интересная, не лишённая определённой доли риска, но всё же игра, и он очень хорошо знал её правила. Тогда как Айра ощущала себя слепым котенком, медленно идущим по подвешенному над пропастью канату. Пока что глупому котику везло, он правильно находил опору, и упрямо цеплялся за канат крохотными коготками. Однако он слаб, слеп и одинок, а над пропастью то и дело гуляют холодные ветры. Малыш только смутно чувствует правильное направление, едва-едва начинает понимать, что происходит. Где-то глубоко внутри ощущает, что движется верно, но любое движение может привести к падению, Стоит только на шажок оступиться, отлепиться от спасительной веревки, стоит только ветру подуть посильнее или сделать так, чтобы кто-нибудь на той стороне коварно качнул свободно провисший канат. Вот и я так, горько подумала Айра. Иду, не знаю, куда и зачем. Мне что-то удается, иногда я что-то вижу или слышу, из-за чего все еще держусь и не падаю. Но когда-нибудь я тоже оступлюсь и тогда никакое сонное кресло и никакие видения не помогут мне выплыть. «Вы готовы, леди?» Айра тяжело вздохнула и приподняла рапиру. Но тут же поняла, что из грозного оружия она снова превратилась в опасную для здоровья палку с острым концом и неудобным эфесом. Девушка не успев испугаться, еще подспудно ждала, что спасительное видение вот-вот вернется, а неведомый учитель покажет молодому ученику еще какой-нибудь прием или стойку. Но время шло, сердце по-прежнему неистово колотилось, руки дрожали, однако больше ничего не происходило. Только Грей Азгрейв готовился к новому поединку. Когда он начал движение, Айра даже не уловила. Все еще ждала помощи от голосов и собственной памяти. Все еще к чему-то прислушивалась, неуверенно тянулась вглубь, надеясь увидеть знакомого крикуна с покрытым шрамами лицом. Но, кажется, она слишком устала, чтобы продолжать этот бой. Кажется, что-то надломилось вдруг в ее душе. Перенапряглось, надорвалось, сломалось. И вместо спасительной помощи пришло лишь осознание совершенной ошибки, чувство собственной неполноценности, а вместе с ним — странная обреченность и удивительно спокойное принятие такого финала. Асгрейв налетел, как ураган, настолько быстрый и ловкий, что нечего было и думать о сопротивлении. Против такого врага у нее не было ни единого шанса. А чудеса, если, конечно... Случившееся секунду назад можно назвать чудом. Редко происходит два раза подряд. Так что, наверное, это просто судьба? Вот и все, — успела подумать Айра, выпуская из рук бесполезную рапиру. Хотя, может, это и к лучшему. Его лицо дрогнуло при звуке упавшего оружия, которым она даже не попыталась воспользоваться. В глазах на краткий миг промелькнуло сомнение, но... Остановиться Асграев уже не успел. Или не пожелал? Острый кончик его оружия стремительно прошелся по ее бедру, оставив четкий багровый след. Чувствительно уколол в живот, следуя сложной траектории удара. Затем поднялся к плечу, неуловимо быстро вернулся и силой уткнулся в левую половину груди. После чего Азграйв отскочил, ловко уйдя в сторону и поспешно отдалился на безопасное расстояние. «Всё!» — торжествующе прошептал он, злорадно следя за выражением её лица. «Ты убита!» Айра уставилась на него широко раскрытыми глазами. Откуда разом ушла всякая жизнь, машинально приложила ладонь к груди, где вдруг стало оглушительно пусто, а затем смертельно побледнела и с коротким вздохом упала на каменный пол.